Глава 13 Я подсознательно поднимаю голову и смотрю в сторону. От этого мне сразу становится немного не по себе. Не потому что собеседница, великолепная красавица, а потому что она дочь генерального директора Хуана. Мисс Берни Хуан. У этой леди прямые брови, высокий нос, и она носит голубые контактные линзы. Вместе с её слегка завитыми волосами, окрашенными в каштановый цвет, она обладает красотой, присущей иностранкам. Видя, что она смотрит на меня, я инстинктивно открываю рот, чтобы поприветствовать её. «Мисс Хуан?» Нет, это может иметь негативный оттенок. «Моя леди Мисс Хуан?» Слишком преувеличена, как в безмозглом сериале. «Мадам Хуан?» Это явно не подходит молодой девушке, она разозлится. «Учитель Хуан?» Она ещё студентка. Пока мои мысли проносятся в голове, молодая леди Мисс Берни Хуан кивает мне. «Здравствуйте». «Здравствуйте». Рефлекторно отвечаю я, используя почтительное приветствие. «Мой папа в офисе?» Мягко спрашивает мисс Хуан. «О, извините, я не знаю. Я только что вернулся с работы, я ещё не был в офисе». Честно отвечаю я. Мисс Хуан слегка кивает и больше ничего не говорит, потому что лифт, который мы ждём, уже приехал на первый этаж. Пока лифт поднимается... Я изо всех сил пытаюсь найти тему для разговора, чтобы избежать неловкой ситуации, но не осмеливаюсь заводить случайный разговор. Генеральный директор Хуан очень дорожит своей дочерью. Если я обижу её, сказав что-то не то, меня могут уволить сегодня же. Джоу. В этот момент мисс Хуан поворачивается ко мне и нерешительно произносит, как будто пытаясь вспомнить моё имя. Джоу Минжуй. Я поспешно называю своё имя. Хотя мисс Хуан часто приходит в офис, чтобы помочь своей матери проверить отца, я считаю, что она определённо не знает такого простого сотрудника, как я. То, что она смутно помнит мою фамилию, означает, что её память превосходит все ожидания. «Мистер Джо, мне нужна ваша помощь», — вежливо просит мисс Хуан. «Без проблем, если это в моих силах». Без колебаний отвечаю я. «Если мисс Хуан будет довольна, повышение по службе и прибавка к зарплате не за горами». «Пока мы разговариваем, то выходим из лифта и входим в компанию. Помогите мне перевести партию документов», — говорит Бёрни Хуан, и в своих кожных сапогах. «Перевести». «На каком языке они?» — торопливо спрашиваю я. «Скорописью». Просто отвечает мисс Хуан. «Скорописью». Я этого не учил. Как раз когда я собираюсь ответить, мисс Хуан вдруг ускоряет шаг. Мы уже у кабинета генерального директора Хуана». Эта леди совсем не уважает генерального директора Хуана. Она проходит мимо секретарши, которая дежурит снаружи, лавка протягивает руку и мягко открывает дверь. Надеюсь, генеральный директор Хуан не предаётся любовным утехам с утра пораньше. Молча молюсь я про себя, прежде чем незаметно сделать шаг в сторону, чтобы не быть втянутым в семейные дела генерального директора Хуана. Конечно, не так уж и нервничаю. В конце концов, генеральный директор Хуан — опытный человек, Если бы он совершил какие-то грязные дела в офисе, он бы обязательно запер дверь изнутри. Как и ожидалось, в кабинете никого нет. секретарь нервно встаёт и говорит мисс Хуан. «Генеральный директор хуан на совещании». Мисс Хуан кивает и входит в комнату. «Я подожду вас здесь». Сделав шаг, она поворачивает голову и говорит. «Мистер Джоу, пожалуйста, войдите». «Хорошо». Я подхожу и быстро говорю. Я не очень хорошо разбираюсь в скорописи. «Сначала посмотрите», — говорит мисс Хуан, останавливаясь в двери. Когда я вхожу, она небрежно закрывает дверь, затем она переворачивает свою сумку через плечо и достаёт стопку бумаги. «Попробуйте посмотреть, сможете ли вы это прочитать. Если получится, прочитайте мне». «Хорошо. Я беру у неё стопку бумаг». «Всё моё тело деревенеет от беглого взгляда. Если я не ошибаюсь, скоропись на бумаге принадлежит генеральному директору Хуанова. Я несколько раз видел комментарий, которые он писал на документах. «Это дневник генерального директора Хуана?» «Чёрт, неужели он записывает все свои интрижки?» «Какой порядочный человек ведёт дневник?» «Я не могу не вспотеть. Если я прочитаю, то обижу генерального директора Хуана, а если не прочитаю, то обижу мисс что значит, быть в затруднительном положении? Вот что значит быть в затруднительном положении!» «Подождите». Я не знаю скорописи. <смех> я не могу это прочитать. Хотя едва могу разобрать, что написал генеральный директор Хуан. Я и правда не знаю скорописи. Я тут же открываю рот. Мисс Хуан, я не могу. Не успеваю я закончить, как дверь кабинета распахивается. Бах! Врывается генеральный директор Хуан и широко раскрытыми глазами осматривает нас обоих. Он отводит взгляд от пространства между мной и мисс Хуан и улыбается. Баба, почему ты мне не позвонила? Я мог бы спуститься и проводить тебя наверх. Я уже взрослая. Мисс Хуан смотрит на меня краем глаза. Я просто прошу мистера Джо о помощи. Я сразу понимаю её намерение. Я-то и кому убираю документы за спину. называю его дядя Джоу. С улыбкой подчёркивает генеральный директор Хуан. Затем он поворачивает голову и смотрит на меня. Ты можете. Я позову, если что-то понадобится. Хорошо. Я пользуюсь этой возможностью, чтобы выйти из кабинета И вернуться на своё место, где прячу бумаги. Не я включить компьютер, как раз наклоняется ко мне и говорит приглушённым голосом. «Ты пропал». «А?» Я смотрю на неё в недоумении. «Разве ты не знаешь, что генеральный директор Хуан обожает свою дочь до одержимости? Больше всего он ненавидит, когда другие мужчины приближаются к его дочери. Во время прошлых визитов в мисс Хуан, мужчины, которые предлагали ей свою помощь, либо увольнялись либо переводились в в городе третьего уровня». Со смешком говорит Розанна. «Я стискиваю зубы, услышав это. Да не может быть. Я просто был рядом с ней. Я сделал это главным образом, потому что хотел угодить генеральному директору Хуану». «Тих, разве ты не знаешь, какой человек генеральный директор Хуан? В его глазах все мужчины такие же, как он. Если у кого-то есть деньги, он обязательно будет играть, любить всех, кого видит». Нет, заниматься любовью со всеми, кого видит Если у кого-то нет денег, то он будет соблазнять богатую и красивую леди, займет под генерального директора и вознесется на вершину жизни. Поэтому в глазах таких мужчин, как ты, мисс Хуан — самая соблазнительная добыча. Полушуте, говорит Розанна. Я чувствую себя обиженным. Просто, просто мисс Хуан попросила меня помощи. Я совсем не играл. Ты и правда не играл? Небрежно спрашивает Розанна. Конечно. Я тут же поднимаю руку, чтобы поклясться. подумаю об этом. Чтобы развитие и поддерживать отношения, нужно около двух-трёх часов в день, верно? и Если это двое отношений, то потребуется 4-5 часов. 7 часов на сон каждую ночь, час дневного сна, 9 часов работы и три приема пищи, которые занимают час. Это уже 18 часов, а остаётся всего 6 часов в день. Если бы я играла и пытался встречаться с двумя девушками одновременно, у меня не было бы времени играть в игры, смотреть видео или читать романы. Как утомительно, «Как скучно!» «Разумно». Разанна медленно кивает, а затем с говорит. «Прямо сейчас тебе нужна книга по тайм-менеджменту». Прежде чем я успеваю ответить, она продолжает. «Но как генеральному директору Хуану удается встречаться со столькими женщинами?» «Он другой». Задумчиво отвечаю я. «Если это только одна партнерша, то он может выделить один час со своего двух-трехдневного графика, чтобы поддерживать отношения». Розанна коротко соглашается. «Это верно. Генеральный директор Хуана отличается от нас. Он красивый и богатый». «Эх, мы с Розанной одновременно вздыхаем». Розанна, которая большая сплетница, вдруг отступает. «Старина Ай идёт. Мне нужно вернуться в своё место». Как только Розанна уходит, появляется ответственный за генерального директора Хуана, директор корпоративного офиса Ай, и останавливается передо мной. Он уже старый, Его волосы совсем белые, а лицо бледное. «Отправьте всё, что вам нужно для возмещения расходов сегодня в финансовый отдел», говорит мне старина Ай, когда я поспешно встаю. «Вам больше не нужно встречать мистера Зара Тулстру». «Не может быть. Они уже увольняют меня? Я получу месячное выходное пособие». Я на мгновение ошеломлён. Старина Ай передаёт мне документы и продолжает. свяжитесь с членами, участвующими в этом проекте». Это проект, над которым компания работает совместно с полицией. О, поворот событий настолько внезапен, что я не знаю, как реагировать. Понимаю, что мне не придётся ехать с Росага завтра. У меня возникает странное чувство, что это может быть и неплохо.